Глава 68. Захар не стоял на трибуне в пресс-центре Белого дома. Он ощущал жар софитов и знал, что в эту минуту на него смотрит весь мир. Те, кто почему-то не услышал о важном предстоящем событии по радио, По телевизору или не прочел в интернете, все равно узнали от соседей, коллег, членов семьи. Так что к восьми вечера каждый, кто не жил в пещере, в полном одиночестве размышлял о теме президентского обращения. В кафе, барах, гостиных всего мира миллионы людей приникли к экранам телевизоров, не скрывая волнения. Именно в такие моменты, стоя лицом к лицу, со всем миром Зак Харни, особенно ясно ощущал груз возложенного на него бремени. Те, кто утверждает, будто власть не наркотик, просто никогда не имели ее и не ощущали ее мощной притягательной силы. Однако сейчас, начиная выступление, Харни внезапно почувствовал скованность. Он не относил себя к людям, подверженным страху сцены, тем более испугало его странное ощущение неуверенности, дурное предчувствие, которое нахлынуло на него так неожиданно. Он постарался убедить себя, что дело просто в многомиллионности сегодняшней аудитории, и все же, несомненно, присутствовало что-то еще. Инстинкт. Нечто совсем неожиданное. Это была такая малость, и все же... Он приказал себе забыть, не обращать внимания, но не мог. Тенч. Несколько мгновений назад, готовясь выйти под свет софитов, он заметил, что в желтом фойе Марджори Тенч разговаривает по беспроводному телефону. Это само по себе выглядело странно, но еще более странным казалось присутствие рядом штатной телефонистки белого дома. Та стояла с белым от напряжения и волнения лицом. Харни не мог расслышать, о чем шла речь, однако видел, что тема вызывала у советницы недовольство. Тенч отчитывала невидимого собеседника с яростью и злобой, вовсе ей не свойственными, даже при ее авторитарности и резкости. Президент выдержал паузу, а потом вопросительно взглянул на советницу. В ответ Тенч подняла оба больших пальца показывая, что дела обстоят прекрасно. Ни разу в жизни он не замечал за ней этого жеста. Именно он стал последним, что видел в Закхарне перед выходом на трибуну. На острове Алсмир, в пресс-центре НАСА, на голубом ковре, в центре длинного стола президиума сидел администратор Лоуренс Экстрем. Обе стороны от него разместились служащие космического агентства и ученые. Перед ними высился огромный монитор, показывающий президента. Остальные сотрудники столпились возле других мониторов. Они с волнением наблюдали, как президент начал пресс-конференцию. «Добрый вечер!» – произнес Харни. Голос его звучал непривычно, напряженно. «Добрый вечер!» и моим согражданам, и нашим друзьям во всем мире. Экстрем взглянул на огромную обугленную глыбу, стоявшую напротив него, потом перевел глаза к боковому монитору, на котором увидел себя и своих коллег на фоне огромного американского флага и логотипа НАСА. Яркое, немилосердное освещение превращало происходящее в подобие постмодернистской картины. «Двенадцать апостолов на Тайной вечере». Зак не превратил мероприятие в политическое шоу, но ведь у него не было выбора. Экстрем ощущал себя телепроповедником, пакующим Господа в красивую обертку, на потребу широким массам. Примерно через пять минут президент начнет представлять зрителям и самого Экстрема, и сотрудников НАСА а потом с помощью мощной спутниковой связи они присоединятся к президенту, чтобы с самой вершины мира оповестить всех о важном событии. После короткого отчета о том, как именно было сделано открытие и что оно означает для космической науки. После традиционных взаимных комплиментов президенты НАСА предоставят слово широко известному и всеми любимому ученому Майклу Толланду, Его документальный фильм займет не меньше 15 минут. После этого, когда доверие и энтузиазм зрителей вырастут до крайней степени, Экстрем вместе с Харни пожелает всем доброй ночи и пообещает держать человечество в курсе событий, регулярно проводя пресс-конференции. Экстрем сидел перед камерами, дожидаясь своей очереди. В душе его рос едкий, давящий стыд. Он знал, что так все и случится, ожидал этого. Но ведь он лгал, поддерживал обман. Однако ложь сейчас отступила на второй план, тяготил другой, куда более мрачный груз. Гэбриэл Эш стояла в студии ABC в толпе совершенно незнакомых людей, объединенных общим чувством ожидания. Все взгляды были направлены к свисающим с потолка мониторам. Вот, наконец, настал торжественный момент. Мгновенно воцарилась полная тишина. Габриэл прикрыла глаза, умоляя высшие силы не дать ей увидеть на экране собственное обнаженное тело. В гостиной сенатора Секстона царило взволнованное оживление. Гости поднялись с дивана и теперь стояли, не отрывая глаз от огромного экрана дорогого, самого современного телевизора. Зак Харни обращался ко всему миру. Странно, но приветствие выглядело каким-то скованным и неловким, да и в манере поведения президента ощущалась неуверенность. Секстон подумал, что оппонент ведет себя совершенно нехарактерным для него образом. «Посмотрите-ка», — прошептал кто-то из гостей, — «кажется, у него плохие новости». Секстон пытался отгадать, в чем дело. Космическая станция? Харни посмотрел прямо в камеру и глубоко вздохнул. «Друзья мои», — начал он, — «вот уже много дней я раздумываю, как лучше объявить об этом». Сенатор мысленно подсказал ему, что все может уместиться в три простых слова. Мы ее взорвали. Какое-то время Харни рассуждал о том, как неудачно получилось, что НАСА приобрело такую значимость в его избирательной кампании, и что поэтому он считает необходимым начать свое сообщение с извинений. «Я бы предпочел для этого сообщения любой иной исторический момент», – заявил он. Накал политических страстей изменяет нас, даже мечтателей превращает в скептиков. И все-таки, оставаясь вашим президентом, я должен рассказать вам то, о чем узнал совсем недавно. Он улыбнулся. Очевидно, волшебство космоса никак не соотносится с земным, человеческим расписанием, даже с расписанием президента. Все, кто находился сейчас в гостиной Секстона, невольно воскликнули почти в унисон. «Что?» «Две недели назад, — продолжал Харни, — новый орбитальный полярный спутник «Сканер плотности», состоящий на вооружении НАСА, проходил над островом Алсмир и шельфовыми льдами Милна. Остров этот представлял собой очень отдаленный земной массив, расположенный выше... 80-й параллели в Северном Ледовитом океане. Секстон и его гости смущенно переглянулись. «Так вот», — продолжал Харни, — «спутник обнаружил большой камень с высокой плотностью вещества, погребенный под слоем льда толщиной 200 футов». Впервые за все это время президент позволил себе улыбнуться. Наконец-то он оседлал волну, получив эти данные, НАСА сразу заподозрило, что сканер обнаружил ничто иное, как метеорит. «Метеорит?» – презрительно выдавил Секстон. «Это такая важная новость». НАСА направил туда команду исследователей, чтобы взять образцы породы. Именно тогда и было сделано это. Он выдержал паузу. Если говорить прямо, было сделано открытие века. Секстон непроизвольно шагнул поближе к экрану. «Черт!» – воскликнул кто-то из гостей. Остальные неловко переглянулись. «Леди и джентльмены!» – провозгласил президент Харни. «Несколько часов назад сотрудникам НАСА удалось вытащить из арктического льда метеорит весом 8 тонн. Он содержит...» Президент снова помолчал, давая жителям всех континентов возможность в предвкушении сенсации прильнуть к экранам. Метеорит содержит окаменелости живых организмов. Десятки. Неоспоримое доказательство существования жизни вне Земли. За спиной президента на огромном экране появилось четкое изображение отпечатка крупного похожего на жука существа. В гостиной Секстена все шестеро предпринимателей буквально подпрыгнули, изумленно раскрыв глаза. Сам сенатор замер в неподвижности. «Друзья мои!» — проникновенно продолжал президент. «Окаменелостьям, изображения которых вы видите за моей спиной, 190 миллионов лет. Они находятся в осколке метеорита, названного Юргенсольским который упал в Северный Ледовитый океан почти три века назад. Новый мощный спутник НАСА обнаружил фрагмент метеорита, застрявший в леднике. И само Космическое агентство, и администрация Белого дома последние две недели самым тщательным образом проверяли все малейшие детали открытия, прежде чем обнародовать его. В следующие полчаса вы услышите – свидетельство многих специалистов НАСА и независимых гражданских экспертов, а также увидите небольшой документальный фильм, созданный ученым, которого вы прекрасно знаете и любите. Но прежде чем мы продолжим сегодняшнюю встречу, я должен представить вам человека, энергия, знания и труд которого и сделали возможным этот исторический момент. С огромным уважением называю «Имя администратора НАСА Лоуренса экстрама С этими словами Харни театрально повернулся к экрану за его спиной. Изображение метеорита моментально уступило место когорте специалистов НАСА, сидящих за длинным столом по обе стороны от возвышающейся в центре огромной фигуры Лоуренса Экстрема. «Благодарю вас, господин президент». Сдержанно, но гордо произнес экстрем, поднимаясь и глядя прямо в камеру. «Мне очень приятно разделить со всеми землянами этот самый прекрасный в истории НАСА миг». Потом администратор увлеченный страстно рассказывал о работе космического агентства, о том, как именно произошло историческое открытие, воспевая американский патриотизм и триумфальные достижения, он плавно, очень логично подвел рассказ к документальному фильму в котором ведущим выступал независимый эксперт знаменитый ученый и любимец телезрителей майкл толанд сенатор секстон не выдержал он упал на колени перед телевизором вцепившись в свою пышную серебристую шевелюру нет о господи только не это